На самом деле не было другого выхода. Я должен был оборвать эту скверную историю, эту скверную шутку, что недовольство есть само из собою множилось, порождая всё новые, новые дурацкие шутки. Хотелось вытравить весь этот день, который случился по недоразумению, лишь потому, что утром я поздно проснулся и не смог уехать, но хотелось вытравить всё то, что привело к этому дню, это моё глупое желание владеть Еленой. рождённый всего на всё нелепо мне недоразумением. Я торопился, словно бы чувствовал за собой настигающие меня шаги Елены, и вдруг пришла в голову мысль: даже если бы такое было возможно, и мне действительно удалось бы вытряхнуть эти несколько никчёмных дней из своей жизни, что толку, коли весь мой жизненный путь начался с ошибки, с дурацкой шутки на открытке, с этой случайности, с этой бессмысленности. Меня объял ужас. ибо я вдруг осознал, что вещи, возникающие по ошибке, столь же реальны, как и вещи, возникающие по праву и закономерно. С какой радостью я отрекся бы от своего жизненного пути, только в моих ли силах было отречься от него, если ошибки, из которых он возник, не были лишь моими ошибками? Кто тогда ошибался, когда глупые шутки моей открытки отнеслись столь серьезно? Кто ошибался, когда отец Алексея, впрочем, сейчас уже реабилитированный, но оттого не в меньшей мере давно покойник был арестован и казнен. Эти ошибки были так повседневны и всеобщи, что вовсе не были исключением или ошибкой во всем порядке вещей, а напротив, они творили этот порядок вещей. Кто же, выходит, ошибался? Сама история, божественная и разумная. Ну почему? Впрочем, это обязательно были ее ошибки. Так представляется лишь моему человеческому разуму. Но если история и вправду обладает каким-то собственным разумом, то почему это должен быть разум, взыскующий справедливость, разум, домогающийся людского понимания, разум, поучительно серьезный? А что если история шутит? И тут я осознал, как бессмысленно желание отречься от своей собственной шутки. Если я сам со всей своей жизнью втянут в шутку, гораздо более всеохватную, для меня непостижимую, совершенно неподвластную. Я увидел на площади, уже застигшей, коньца королей объезжал другой конец деревни, прислонённую к стене большую вывеску, сообщающую красными буквами, что сегодня в 4:00 пополудни в летнем ресторане будет давать концерт капелла с цимбалами. Вывеска была у самой двери в трактир А поскольку до отъезда автобуса оставалось ещё почти 2 часа, и время было обеденное, я вошёл внутрь.